Лялька Лялька лежала и смотрела на спящего Гришу. Лицо безмятежного ребенка, заботы и чело не омрачают. «Счастливый человек», — подумала Лялька. «Все его в жизни устраивает, и страна, и климат, и зарплата. И квартирка эта убогая, без ремонта десять лет, обои отстают, паркет рассохся, из мебели диван, журнальный стол и книжные полки, одежда на стульях и гвоздях на стене а еще одна кастрюля, две сковородки, две чашки и две тарелки. Занавески на окне — дело лялькиных рук, ему это пофигу, нет и не надо. Лялька вспомнила, как Таня с Веркой советовали ей забеременеть и родить Грише ребенка. Он приличный человек, непременно на ней женится, и они уедут из страны вместе. Лялька смеялась. «Гриша осторожен, как сапер на минном поле, боится этого, как огня». Он вообще боится любых перемен в своей жизни, даже самых незначительных. На Гришу рассчитывать нечего, с грустью подумала Лялька. А на кого рассчитывать? У отца своя жизнь и свои планы. Наверняка. Рыжая Алла родит ему ребенка, она еще вполне молодая. Мать упивается своим горем, короче, все пределы. Лялька окончила училище и работала в городской больнице в отделении травмы молодые врачи и больные с ней вовсю кокетничали и звали на свидание она морду кирпичом как говорила старшая сестра левтинкузьминишна ты хоть и красотка но это ничего не значит уверяла умудренная опытом алевтина одна останешься да выбираешься к мужику надо с лаской с пониманием с жалостью а ты как снежная королева на тебя не допрыгнешь в общем жизнь учила А что она знала про лялькину жизнь? Лялька была не из болтливых. Через полгода ушла от Гриши. Решительности и характера ей было не занимать. А еще через пару месяцев подала документы в АВИР на отъезд. Тременные жизненные трудности ее не пугали, пугало стоячее болото, в котором ей предстояло жить. Еще предопределенность. Это было куда страшнее, чем поменять место жительства, да и вообще судьбу в целом.